Морзакул спросил у Аксакалов совета, как поступить с извещением о смерти Байдалы. «Раз уж пришла бумага начальника, что погиб, тут ничего не поделаешь», — ответили старики. «Но ты, Марзакул, послушайся о нас. В такую тяжелую годину, когда Татой носит детишек в зубах, как щенят, спасая их от голода, не смеем мы сказать ей о смерти мужа. Если у Татой опустятся руки, что будет с ее детьми? Нет, не можем мы лишить ее последней надежды». Лучше отложим это дело до осени, соберем урожай, пусть народ немного насытится. Вот тогда известим округу о гибели нашего Батыра и всем аилом справим поминки с подобающими почестями. Весь Аил нашел это решение стариков разумным. До осени никто не имел права заговорить о смерти Байдалы. Но женщины в табачном сарае не утерпели, сполкнули украдкой, ведь Татой ничего не знает. Ночью пришел Исмаил.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 Утром прискакал почтальон Курман. Одновременно он исполнял обязанности рассыльного при сельсовете. Полы его шубы разметались в стороны, он был чем-то сильно встревожен. «Сейде!» — застучал Курман в дверь. «Из района прибыл Инкуу. Срочно требует тебя! Собирайся живей!» Инкуу от слова НКВД. Сейде выбежала на стук и все сразу поняла. Даже не спросила, зачем ее требуют. Молча стиснула зубы. «Исмаил, родимый, как же быть теперь?» Пронеслось в ее голове. Тут прибежала Сантай. Кажется, он думал, что Курман привез письмо от Исмаила. «Суюнчу! Сидеть жене! Письмо от Исмаке!» Радостно крикнул он, но, увидев побледневшуюся еде, смолк на полуслове. Виновато поглядывая на нее, мальчик отошел в сторону, поеживаясь то ли от холода, то ли от стыда.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 «Садитесь», — сказал оперуполномоченный НКВД. Сейдэ не слышала. «Садитесь», — повторил он. Сейдэ как во сне нащупала табуретку и села. Закончив расспросы, уполномоченный долго писал, испытывающе поглядывал на нее и о чем-то раздумывая. Потом сообщил, что ее муж дезертировал из эшелона, прихватив с собой винтовку с патронами. «Где он сейчас?» — спросил оперуполномоченный. «Не знаю».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 А сама думала, не враг я себе. Делайте, что хотите, хоть убейте, ничего не скажу. Ничего я не знаю, — твердила она. Когда допрос кончился, Сейдэ пошла к дверям, напрягая все силы, чтобы не упасть, чтобы идти прямо. У выхода на улицу ей встретился морзакол. Он порывисто шагал от канавязи, на ходу докуривает гарку. Напряженный, какой-то нездоровый был он сегодня. Лицо усунулось. На скулах расплылся неяркий тосклый румянец, под высертым сукном шинели, угловато выпирая, подергивалось безругое плечо. Тебетей был плотно надвинут на брови. Увидев Сейде, мырзакул остановился, окинул ее цепким взглядом из подлобья. Была там, кивнул он на дверь. Сказала. А что мне говорить? Я ничего не знаю, ответила Сейде. Вон как. Мырзакул помолчал.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 отцепенел. Культя его судорожно взметнулась, выдернув порожний рукав из кармана шинели. Лицо исказилось болью и гневом. Он долго хватал ртом воздух. — Значит, я вернулся к Олеге, потому, что я дурней твоего Исмаила? — Морзакул кинулся в сторону. Нагнулся, словно ища что-то на земле. Потом подбежал к Сейде, занес над головой камчу и начал хлестать Сейде по плечам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 беспомощно дергался взад и вперед. Широко размахнувшись, мырзакул закинул камчу на крышу и побежал прочь, прижимая груди, как кровоточащие ранее, скомканный в кулаке рука в шинели. Он бежал, не оглядываясь по огородам, через согробы и арыки. Потрепанная полевая сумка отчаянно хлопала его по бедро. Все еще не понимая, что произошло, Сейдель с ужасом смотрела ему вслед. Только теперь она почувствовала,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 Там мы будем жить, как и все люди, ни от кого не таясь. Будь ты проклят, Морзакул! Я никогда больше не погляжу тебе в глаза. Вернувшись домой, Сейдет ткунулась лицо в худые колени свекрови и, обнимая безответную, безропотную старушку, зарыдала. Бил меня, Морзакул, мама. Бил. Она плакала долго и безутешно. Сквозь слезы смутно слышала прерывающийся голос свекрови.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 «Зачем так говоришь?» — упрекала Сейде. «Лишь бы ты жив был, а для живого человека всегда найдется кусок хлеба». Теперь Сейде вставала с рассветом и отправлялась на прошлогодние гумна. Там она расстилала на снегу мешковинный полок и до самого вечера перевеивала полову, перекидывала солому. То, что осенью ушло во хвосте, сейчас она вывеивала, собирая по зернышку.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 «В гости к своим схожу, в малое ущелье», — отвечала она на вопросы соседей. А сама пошла к Исмаилу. В этот день седы была счастлива. Ваил вернулась через сотки. Весна обещала быть ранней. Сегодня с самого утра теплынь. Снег, точно квелая кошма, сразу располся рваными прогалинами, земля дышала паром. Над долиной стелился оттепельный ветерок. Талая вода журчала в орыках, подтачивая севшие, набрягшие влагой сугробы. На гумне на краю поля сейды ворошит солому. Набив мешок половой, она тащит его на бугорок и посвистом вызывает покровителя ветров. Как крупица золота в песке выискивает она хлебные зерна. Утомительная, нудная работа. Но для сейды это не тягость. Что бы там ни случилось, а она должна прокормить Исмаила до конца весны. А там Бог даст.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 Думает замечтавшаяся Сейде, пересыпая горстку зерен с ладони на ладонь. Только бы Исмаила уберечь. Ладно, еще воили поговаривают, будто Исмаил не здесь прячется, а на казахской стороне у свояков. Вот и хорошо. Пусть говорят. Продадим тёлку припасем муки на дорогу, старуху посадим на Ишака и ночью выберемся из Аила. Уйдем. Да, уйдем отсюда. Пьянет теплый весенний воздух. А хорошо мечтать. Забываешь, что сосет под ложечкой. Вечером, когда сей малоло толкан, зашел Сантай. Мальчик заметно отощал за последнее время. Под глазами густая синева, из засоченных рукавов отцовской фуфайки высовываются тоненькие ручонки. «Мама послала меня за огнем», — сказал он, застенчиво переступаясь ноги на ногу, и то и дело поглядывая на кучку толкана у Жорного. «Дети есть дети»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 Мальчик часто замигал, захлопал длинными ресницами и как-то не по-детски безысходно и тяжело вздохнул. — Ты что это? Разве можно так вздыхать? — прикрикнула на него Сейде. — Ваш отец вернется, только не вздыхай так, это нехорошо. После того, как мальчик, взяв тлеющую кизячину, ушел, Сейде долго сидела подле джанглчака, обессиленно опустив руки. Этот вздох мальчика почти ребенка потряс ее. Сам с ноготок, а все понимает сердцем. «Сирота!» — думала она подавленно. Да и татой, той, конечно, догадывается, только молчит. И что же ей делать, бедняжки? Ну-ка, попробуй прокормить трех сирот. Колхоз помогает понемногу, только этим и живы. Недавно принесла со склада овса полмешка. Все лучше, чем ничего. Только одна надежда у них теперь — на корову. Должна бы скоро отелиться, да что-то затягивает, Должно быть, перегуливала в прошлое лето. Татой по утрам ругается на дворе. Чтоб ты кричи-то, Калела? Сколько еще ждать, да когда же ты отелешься? Ребятишки извелись без молока, а тебе и дела нет, ходишь себе, даром корм жрешь». Оно и верно. Дождаться бы им молока, тогда уже не так страшно. Да, как-то сложится теперь у них жизнь. Татой стала часто прибаливать. «Жалко бы долы.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 Может, избежал, да только у нас он не показывался. Кто верит, кто нет. Только Морзакулу не попался бы на глаза. Морзакул не пожалеет. Он враг. Боже, охрани нас от Марзакула. Долго еще сидела Сеиде, погруженная в свои раздумья, и чем дальше бежали минуты, тем сильнее охватывала ее смутная тревога. Из головы не выходил мальчишка, его недетский вздох.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 Как-то там и